Глава одиннадцатая. Разговоры и последствия. Арнольд Фрейзер. Дракон вышел из портала в собственном кабинете столичного дома и огляделся. Везде чистота и порядок, хотя он знал, что сюда никто не входил. Почтовая шкатулка все так же лежала на столе, и Арнольд решил воспользоваться ей, пока разговор с сестрой не отвлек. Несколько коротких строк в магический университет заняли немного времени, а бывший однокурсник, который сейчас возглавлял боевой факультет, должен ответить, как увидит письмо. Фрейзер никак не мог понять, что именно отвлекло его от Вивиан, почему он не почувствовал ее при первой встрече, почему отпустил и не вздрогнул. Однако слова Джейли Понти об экспериментах навели на подозрение. Что это, как непристальное наблюдение за студентами и дополнительная подстраховка? За информацию дракон ухватился, как утопающий за соломинку. Вдруг оно? А если нет, тогда придется общаться с семьей самой Вивиан. Хотя они были против разрыва. Возможно, не все члены рода Астор были довольны родством с драконами. При мысли, что девушки могли подобрать другого жениха, захотелось немедленно вернуться в отель, и разогнать всех возможных собеседников истинной пары. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы откинуть возникшую картину. Вокруг Вивиан увиваются озабоченные хмыри, чьи рожи требуют немедленной корректировки. Да он готов их сожрать, разорвать собственными руками, если хоть один позволит себе что-нибудь лишнее. И чем скорее он пообщается с сестрой, тем быстрее вернется к Вивиан. Дракон надеялся, что за это время ничего важного не случится. Очень надеялся. Корделия нашлась в своей комнате. Она выглядела задумчивой, но не подавленной. В глубине души Арнольд порадовался этому факту. Он никогда не сомневался в твердом характере сестры, хотя воспитание требовало корректировки, например, дисциплины, которая ему самому многое дала. «Ты пришел?» «Я думала, что не оторвешься от своей Астор», — криво усмехнулась Карделия. Девица крутила на подоконнике плошку с цветком, отламывая подсохшие соцветия. Дракон внимательно отслеживал каждую реакцию, малейшее движение, мимику сестры. Однако злости при упоминании Вивиан не заметил. «Я действительно с трудом это сделал», — спокойно отозвался Фрейзер. Он уселся в кресло, закинул ногу на ногу, Положил руки на подлокотники и уставился на сестру. «Корди, неужели ты еще не поняла? Вивиан моя половина, истинная, о которой мечтает каждый дракон. Но этого быть не может», — выпалила девушка. Она перестала щипать несчастный цветок и посмотрела неверище, словно он попытался соврать, а не озвучил правду. «Ты же не хотел жениться на ней. То есть я хотела сказать, что ты вообще не планировал жениться». «Зачем согласился, а потом легко расстался?» «Что-то у тебя не сходится?» «Не сходится», — подтвердил Фрейзер. «Я намерен выяснить, почему это произошло. К слову, если узнаю, что ты причастна к этому случаю, не надо на меня валить все. Вы сами радостно разбежались», — протестующе воскликнула сестрица. Сейчас она напоминала взъерошенного воробья, пытавшегося защититься. Ее возмущение было похоже на правду. Корди не врала. Дракон это чувствовал и без всяких амулетов. «Я клянусь, что ничего такого не делала. Хотела помочь тебе выбрать другую жену, например, покладистую Эдит, а не какую-то чужачку». Дракон непроизвольно зарычал, и под пальцами затрещали подлокотники. «Вот это да!» — ахнула Корделия. «Ты и правда ее любишь?» «Люблю. И не понимаю, почему смог отпустить», — признался дракон, ослабляя хватку. Вивиан не ребенок, поэтому я не знаю, как такое могло случиться. Значит, что-то мешало восприятию ее как пары. Получается, ты злишься и из-за этого, вздохнула Корди, а не только потому, что я приукрасила проедит. Не приукрасила, а соврала, жестко поправил дракон. Так что ты выбрала? Выходишь замуж? Представь себе пансион, сестрица недовольно сузила глаза. Не замуж! «А как же наряды, приемы и украшения? Как ты без них? У меня своего много. А насчет замужества, зачем оно мне сейчас? Вдруг попадется такой же упрямый зануда, как ты? А развод нам не дадут?» В голосе Карделии прозвучало ехидство. «К слову, братец, сегодня к нам приезжала Дафна и Йори». Дракон кивнул, принимая к сведению. Они с Дафной встречались время от времени, но без обязательств. Месяц назад... Йори заявила, что пора бы ей переехать к нему, чтобы чаще видеться. Однако Фрейзер не купился на предложение, и Дафна обиделась. Арно изначально подозревал, что она вернется, но не предполагал, что настолько быстро. Сейчас Дафна и вовсе была лишней, и будет честным сказать ей это открыто, а не намеками. «Она что-то оставила для меня? Записку или на словах?» Счет на триста золотых за серьги, кольцо и диадему», — хмыкнула сестрица. Я вернула ей. Сказала, что раз она дама состоятельная, пусть сама и оплачивает. «Я поговорю с ней», — дракон поднялся. «А ты завтра утром отправляешься в пансион. Выбирай любой, кроме опекаемых семьей. «Арно, дай мне еще сутки, пожалуйста, ради памяти родителей. Я не опозорю нас, поверь мне». Язвительность сестры пропала, — и она посмотрела так умоляюще, что дракон согласился. «Хорошо. Послезавтра утром. Будь готова». Он двинулся к двери, но не успел уйти, как услышал. «Ты сегодня поужинаешь со мной?» «Нет». Фрейзер обернулся и покачал головой. «Не могу. Прости, Корди. Торопишься к Вивиан Астор? И к ней тоже. Но сначала я должен внести ясность в наши сдавные отношения. Точнее, в их отсутствие» догадливо фыркнула сестра. «Вы же были не вместе?» «Не вместе. Но я не хочу, чтобы Дафна лезла в мою жизнь». Закончив разговор с сестрой, Фрейзер снова зашел в свой кабинет и заглянул в почтовую шкатулку, надеясь получить сведения из университета. Увы, шкатулка оказалась пустой. Он запихнул ее в нагрудный карман, чтобы не пропустить важные сведения. После этого Арнольд отправил короткую записку Дафне, назначив срочную встречу в ресторации. Ответ пришел быстро. В нем Йори дала согласие, заявив, что через час будет готова. Похоже, она так и не нашла того, кто бы оплатил украшения, а иметь их хотелось. Задерживаться дольше Фрейзер не мог. Отдал несколько распоряжений экономке, затем попрощался с Корделией и только потом отправился на встречу. Он не собирался дарить подарки бывшей любовнице, не страдал излишней сентиментальностью, однако без разговора было не обойтись. Фрейзер подозревал, что Дафне и Йори не понравится причина встречи. Скорее всего, она даже попытается закатить скандал, а Арнольд был готов ко всему, и именно поэтому заказал отдельный столик за закрытыми дверями. Когда он прибыл в ресторацию, Дафна была уже на месте. Видимо, решила не испытывать его терпения и не опаздывать, чувствуя, что сегодняшняя встреча особенная. «Ты задержался на целую минуту», — недовольно произнесла Йори, постукивая алыми ногтями по столешнице. «Зато ты и здесь, и явилась вовремя», — ответил дракон, сделав знак следовавшему за ним официанту подавать на стол. Работник осторожно прикрыл за собой дверь, оставляя собеседников с глазу на глаз. «Что случилось, Арнольд? Ты одумался и решился на брак?» Дафна прислонилась к спинке стула и закинула ногу на ногу. Нахмурилась, Хотя нет, ты без букета и выглядишь так, словно шел мимо. И потом, в прошлый раз ты заявил, что у нас отношения без обязательств. Разве не ты с самого начала настаивала на этом? Дафна, между нами все закончилось месяц назад. Однако ты решила подсунуть мне счет, произнес дракон. Он уселся напротив Йори и сложил руки на груди. Собеседников как граница разделял узкий стол с привычным атрибутом ресторации, букетом лилий. Мог бы и оплатить, попеняла бывшая. Она отлепилась от спинки стула и налегла грудью на столешницу. Приоткрытая декольте без стеснения продемонстрировала все то, что скрывала ткань, а посмотреть у Дафны было на что. Не зря женщина два раза в год посещала мага-косметолога и держала личного мулата-массажиста. Дракон знал, что интимных отношений между ними не было, просто Йори нравилась экзотика. И потом, зачем-то ты назначил мне встречу? После этих слов раздался легкий стук в дверь, напомнивший, что гости могут не стесняться и продолжать свое развлечение, но вообще-то сейчас принесут заказ. А вместе с ним войдет и официант, причем не слепой, хотя и не болтун. Дафна лениво отодвинулась от столешницы, Подождала, когда все тарелочки будут выставлены, а заслугой закроется дверь. И только после этого снова откинулась на спинку стула, нахмурилась, глядя на заказ. «Я не поняла. Арнольд, что это такое? Почему мне кажется, что тут накрыто на одного человека? Ты что, за меня не заплатишь?» Расстроена. Фрейзер усмехнулся, глядя на ошарашенную Юри. «Не хочешь расставаться с деньгами?» «Ты дракон, должен меня понять, как это сложно отдавать свои кровные», — проворчала молодая женщина. «Зачем позвал? Решил заняться сексом натощак? Считаешь так полезнее?» «Дафна, я хотел тебя предупредить, что нет смысла слать мне счета. Между нами все кончено». «То есть ты не дашь ни одного золотого?» «Нет. Зная тебя, я уверен, что украшение покупалось по какому-то поводу». «Завтрашний прием у графа Северного, я прав?» Фрейзер уставился на Йори. Привлекательная, целеустремленная и совершенно его не интересовала. С Дафной было неплохо встречаться время от времени, но не больше. На роль супруги она точно не годилась. Дракон был уверен, женщина быстро перепоручит детей нянькам, а сама будет курсировать между приемами, балами, косметологами и подругами. «И что такого?» фыркнула собеседница. «Ничего, Северный овдовел, у тебя есть шанс». «Вот именно, с ним у меня хотя бы есть шанс, а с тобой никогда и не было», — скривилась Дафна. «К слову, Фрейзер, ты в курсе, что твоя сестра меня ненавидит?» Это громко сказано, но речь не о Корделии, а о нас. «Повторяю, между нами все кончено, и не вижу смысла что-либо возвращать». Дракон поднялся, достал из кармана несколько купюр, и бросил их на стол. «Ты уверен?» Йори не истерила и не капризничала, и это было достойно уважения, хотя дракон ждал иного поведения. Обиженная женщина может быть мстительной, а Дафна не всегда вела себя сдержанно. «Уверен, и буду надеяться, что ты не наделаешь глупостей». Дракон многозначительно посмотрел на собеседницу и так кивнула, молча, с видом оскорбленной добродетели, Словно не она только сейчас говорила о сексе натощак. Фрейзер развернулся и ушел, чувствуя зуд между лопатками. Будто Юри плевала ему в спину, посылала проклятие, но исключительно мысленно. Их отношения закончились еще месяц назад. Но зная Дафну, Арнольд должен был озвучить все конкретно, ведь с женщины станется прикинуться непонимающей и заявиться в самый неподходящий момент. А у дракона был план. Нужно было срочно влюбить в себя Вивиан, потому что время идет, а она так и остается независимой. Девушке понравились его поцелуи, и рядом с ним ее сердце стучало чаще, однако этого было катастрофически мало. Арнольд вышел на улицу и открыл портал прямо в мэрию. Дел было много, а хотелось поскорее увидеть Вивиан. Очутившись на месте, дракон покосился на пустующий стул секретаря и понадеялся, что это ненадолго. Фрейзер зашел в кабинет, вызвал казначея, с которым и проработал какое-то время. Он гнал от себя мысли, что рядом с Вив может оказаться кто-то еще, а не только ушастый друг. Пришлось заставить себя откинуть лишние фантазии, потому что иначе он будет вынужден взять девушку с собой и решать рабочие вопросы, держа ее в поле зрения, желательно на коленях, а это неправильно ведь у него куча обязательств перед народом. И потом, он герцог или кто? А когда важные дела удалось решить, Арнольд открыл портал в свой номер в отеле, принял душ, быстро переоделся и отправился к Вивиан, постучался в дверь, затем еще раз, и никто не отозвался. Вот совсем никто. Фрейзер отправился к эльфу, и тот оказался на месте. Заспанный и одетый лишь в штаны Леврель приоткрыл дверь, А при виде дракона глупо поинтересовался. Арнольд, ты быстро. Неприятное ощущение пронеслось, словно ветер, и пришлось моргнуть, чтобы не отодвинуть друга в сторону. Все потому, что откуда-то из глубины спальни раздался испуганный женский вздох. Не волнуйся, мышка, это свои. Не оглядываясь произнес эльф. Точнее, свой. Дракон удивленно поднял брови. Мне розочка и не ромашка. Так вышло. Улыбнулся ушастый и подмигнул. А где Вивиан? Они с Карделией тебя дождались? Ты оставил Вивиан с Карделией, дракон нахмурился. Разумеется, твоя сестра попросила оставить их вдвоем какие-то женские разговоры. Ливрель, зайчик мой, я замерзаю, донеслось из глубины номера. Иди, зайчик, тебя ждут, хмыкнул дракон. Фрейзер похлопал эльфа по голому плечу и двинулся вниз на первый этаж. Администратор могла видеть, куда ушли эти две неугомонные девицы. Фрейзер надеялся, что волосы друг другу они не выдерут и вообще поговорят, как цивилизованные люди, хотя в последнее верилось с трудом.